Глава, тринадцатая. Конечно же, родители встречали меня в аэропорту, но и Славу тоже было кому встретить. Они общей четвёркой нас и ждали, каким-то образом друг друга узнав и успев перемыть нам косточки. Дмитрий Алексеевич хлопнул нас напоследок по спинам и унесся вдаль. А я протянула подарки Каждому собрала небольшой презент, а уж для Марии Леонидовны не забыла захватить обещанный шампунь. Женщину я много раз видела во время видеосвязи, но вживую она оказалась немного другой, выше, чем представлялась, и удивляла золотистыми глазами, вокруг которых расходились лучиками морщинки. Они наперебой нас поддерживали и хором заверяли, что больше никогда не включат тупое шоу, избавившееся от единственных интересных персонажей. Но это понятно. Родители для того и существуют, чтобы беззаветно льстить своим детям. Вот только мой папа всегда отличался излишне агрессивным чувством юмора. А может, мы это жениха сменим, пока балбес в командировке? Ну, пап... Возмутилась я, сразу понимая, на кого он намекает. Но Славин отец оказался не лучше. Эх, сотню лет назад мы бы уже высылали сватов, этих малолеток бы даже спрашивать не стали. Я тем же тоном, как и собственного папу, попыталась осадить и его. Но Сергей Иванович... Один Слава ни с кем не спорил. Он пару секунд разглядывал высокий потолок аэропорта, а потом безразлично сообщил. «Ладно, я поеду к себе. У меня на завтра два важных заказа. Я и так все сроки запорол». «Даже домой не заедешь», всплеснула руками Мария Леонидовна и уже спину сыну протянула. Дети вырастают мгновенно, потом отлавливая их между делами. Сергей Иванович пожал руку папе и на прощание махнул. «Костя, Наташа, будем на связи». Он подмигнул мне и добавил «тихо». «На всякий случай». Забавные, конечно, у славы предки. Вроде бы спокойные и непробиваемые, но шутки у них подозрительные. Мы же втроем с удовольствием поехали домой. Я-то еще не выросла, меня не надо отлавливать. Я до возвращения Эдика сама не стремлюсь из родительского гнезда убегать. Все было до боли привычным и знакомым. но чего то через пару дней накрыло негаданной тоской. Москва-то оказалась сырой и холодной, ничего феерического в ней не происходило, а организм уже привык к состоянию перманентного стресса и будто требовал, чтобы произошло хоть что-нибудь. Я словно взобралась на Эверест, почти задохнулась там от недостатка кислорода, но потом улетела вниз. И все еще не могла оклематься и сообразить, где я, что я и зачем я. С Эдиком мы обменивались сообщениями каждый день, но от этого становилось только хуже. Он писал, что скучает, но до его приезда было слишком много времени. Вряд ли они с Тони вылетят быстро, а уж в тройку лидеров их точно пропихнут. Даже если на руках туда потащат. Грусть ощущалась настолько зеленой. Что я буквально не могла себя заставить включить шоу и проверить, как у них там дела. Беспокоилась, что начну жалеть о нашем проигрыше и разлуке, которой я так хотела избежать. С каждым днем давило все сильнее, и я сама не могла сформулировать точно причину своего состояния, поскольку оно собиралось из разных эмоций: ревности, беспокойства, скуки. и вернувшегося ощущения своей серости. Неужели вся моя любовь с Эдиком в это и превратится? Он будет сиять где-то там, в недосягаемости, а я стараться не отсвечивать? Немного полегчало, да что уж. Я от радости чуть лбом через потолок к соседям сверху не заглянула, когда через пару недель после возвращения позвонил Слава и предложил где-нибудь перекусить вместе. Я с визгом согласилась. Так мне хотелось с кем-то обсудить то, что еще недавно было реальностью, а сейчас мерещилось туманным сном. Но почти сразу успокоилась и удивленно поинтересовалась: "Стойка, а откуда у тебя мой номер? Сейчас только дошло, что мы за все время не додумались обменяться телефонами". Спросила у матери, она спросила у твоей, твоя дала без лишних вопросов. Ответил он, как само собой разумеющееся. «Заеду через час. Будешь готова?» «Да, адрес ко мне тем же путем попал. Никакой конспирации». «Какие-то странные у нас с тобой родители», размышляла я вслух, как будто сами пали жертвами нашей фиговой актерской игры и решили нас поженить. Смешные, да? Он не смеялся, но я почти ощутила, как он равнодушно пожал плечами при ответе. Настолько хорошо успела выучить все его жесты. А ты им не говори, как сильно они заблуждаются. Будем издеваться над ними вместе, пока не надоест. У тебя пятьдесят восемь минут. Я собиралась быстро. В теплом свитере и пуховике Славе меня видеть не приходилось. Уже что-то новенькое. Подкрашивая ресницы перед зеркалом, замерла в тревожном осознании. Вообще-то мы с ним имеем полное право на дружеские отношения после всего, что вместе пережили. Ничего двусмысленного в этом нет, при условии что ни один из нас не видит в этом ничего двусмысленного. Но через пару секунд я отмахнулась и вернулась к ресницам. Зачем придумывать, если можно, просто посмотреть? Слава уже припарковался возле нашего подъезда, и я почему-то сразу узнала его машину еще до того, как он вышел из нее. Черная маздочка абсолютно ему подходила. Не кричащий красный фонтан, а безупречная стильность и надежность. Я даже брови нахмурила, прикидывая, во сколько раз меньше зарабатывают нынче айтишники в сравнении с топ-звездами. Меньше, конечно, но с голоду, очевидно, не мрут. И расстегнутое черное пальто шло в ту же копилку. Оно само по себе кричало за своего владельца. Я не выделяюсь, не выделяюсь. В блестящем жакете вы меня никогда не увидите. Но будьте любезны. Замрите от зависти в сторонке со своим клоунским эпатажем. Офигеть ты какой! Я искренне выдала свое восхищение и не думаю перед ним кривить душой. Он вторил мне, открывая дверь. Офигеть ты какая! Точно такая же! Хоть бы ради приличия немного изменилась. Это был на самом деле комплимент. Сейчас я уже не могла хоть изредка надеть дорогие шмотки от спонсоров, или воспользоваться услугами умелицы Лис в макияже. По пути я старалась сдерживаться, чтобы еще до кафе не выговорить все темы. Но Слава не повёз меня далеко, уже через два квартала свернул к одному довольно приличному заведению. Видимо, позвонил туда заранее, раз для нас оставили удаленный столик, хотя в дневное время в помещении так было немноголюдно. Мы сидели перед большим окном, в полный рост, Могли рассматривать улицу и прохожих, но снаружи началась какая-то снежно-дождевая каша, поэтому приятнее было глядеть друг на друга. «Ну и как дела?» Наконец-то открыл он разговор. «Нормально», — ответила я. «Сейчас, правда, на каком-то перепутье. Поначалу казалось, что деньги огромные получила, но сейчас доходит, что работать когда-нибудь все равно придется. Сходила на пару собеседований. «Так поэтому ты свой цвет волос вернула а ради собеседований?» Уточнил он. Я накрутила прядь на палец и рассмеялась. «Ага, блондинка перекрашивалась в блондинку, представляешь?» Но это не из-за работы. Меня на прошлой неделе одна школьница в супермаркете узнала. Подбежала, автограф попросила. Я чуть с ума от волнения не сошла. Я в тот же день перекрасилась, чтобы так в глаза не бросаться. Ты сам-то понимаешь, что мы натворили? Кто-то нас все-таки запомнил. Это еще будет долго аукаться». «Понимаю», — кивнул он. «Но я работаю на удаленке. Мои клиенты даже не знают меня в лицо. Общественным транспортом не пользуюсь. Продукты доставкой заказываю. Поэтому мне все равно». «Странно, что ты не подумала об этих рисках раньше». «Подумала», — призналась я. «Но тогда казалось, что оно того стоит». Мы же с Эдиком все равно когда-нибудь обнародуем наши отношения. Совсем незаметным мне быть не получится. Короче, буду считать эту мимолетную популярность тренировкой перед настоящим стрессом». Слава задумчивым взглядом проводил парочку, которая летела мимо окна. Парень тащил девушку за руку к машине, чтобы та не успела промокнуть до самых костей. Выражение лица моего собеседника было обычным, как будто ему давно надоело говорить. «А с работы что? Получилось?» «Почти. Я скривилась. Сначала отказали, а через два дня перезвонили и позвали к себе на двойной оклад. Но только не в экономический отдел, а в рекламный. Дескать, с моим лицом только клиентуру привлекать. Эй, чер, меня на собеседовании не узнал. А потом, похоже, ему подсказали или по фамилии сопоставил. «Нет, ты можешь себе представить?» «Не я им нужна, а отголоски битвы за любовь». Собрались снять остатки сливок, пока из меня есть что выжимать. Я отказалась. Никогда не интересовалась рекламой. Да и не хочу быть уволенной сразу после того, как про меня все забудут. Хоть собственный бизнес открывай, чтобы себя нанять на должность, которую сама хочу. Я рассмеялась. Но Слава серьезно посмотрел на меня и произнес. Я как раз бизнесы запланировал. Давно что-то подобное мечтал провернуть, но только сейчас созрел. Но моих денег пока на старт не хватит. «Предлагаешь объединить капиталы?» — продолжала шутить я. Он почему-то вместо ответа продолжал смотреть мне в глаза и будто бы собирался что-то сказать, а потом ляпнул непонятное. «Не капиталы, Свет. Но у меня мысль уже поскакала по горам, по долам. С моим гонораром тоже мало?» Но если ты бизнес откроешь, про меня не забудь. Только на тебя надежда осталась, благодетель. Хоть ты-то возьмешь меня на работу не за раскрученное лицо, а потому что я сама по себе такая лапа. Теперь он вообще ничего не говорил, а от пристального взгляда меня почему-то обуревало волнение. Наверное, тема разговора ему не нравилась. Поэтому я сменила русло. А ты не скучаешь по тем тропическим денькам, когда каждый день то скандал, то танцы под барабаны, то истерика Дмитрия Алексеевича. После долгой паузы Слава соизволил выдать короткий ответ. «Скучаю». Я вздохнула, припомнив и свои почти депрессивные терзания. Мы с ним в любом случае изменились, и теперь в каком-то смысле выстраиваемся заново. К тому же наши вторые половины остались там, потому и сердце тоскливо. Про Тоню, наверное, лучше не говорить. Но рядом с Тоней ведь и мой молодой человек. У меня вырвался еще один грустный вздох. И я скучаю. Наверное, если бы Эдик вернулся, то я быстрее бы осознала, что мы уже тут, а не там. Золотистые глаза прищурились, а голос его стал вкрадчивым. Светом. мне интересно, ты хоть раз в жизни допускала мысль? что в мире существует не только Эдик». Я воскликнула. «Нет, конечно. Ты за кого меня принимаешь?» «За очень сообразительную девушку, у которой мозг отказывает только в одной теме — личных отношениях». «Теперь и я застыла. Неужто каким-то намеком повеяло? Или я надумываю?» Но волнение нарастало, а воздух между нами тяжелел. И я так втянулась в эту вязкую атмосферу, что едва на месте не подскочила, когда официант принес заказанные блюда. Воздух сразу разрядился, ведь я могла схватиться за вилку, спрятать глаза и деловито ковыряться в салате, а не реагировать как-то на последнюю фразу. Мой парень Славе не нравился, но он очень напрасно пытался и меня настроить против Эдика. Между нами может продолжаться прекрасная дружба, но не в этом случае но вдруг слава ужил, взбодрился и повеселевшим тоном начал болтать обо всем подряд даже о своей бизнес задумке страшную тайну раскрыл а разработка компьютерных игр только не смейся света но это золотая жила в нашем с тобой отпуске идея окончательно оформилась их пробник был ужасно недоработан просто халтура с чего вдруг мне смеяться я просто в этом мало что понимаю Он задумчиво улыбался. «Вот и я тоже не высококлассный специалист. Ушел когда-то в другую область, но доучиться могу. Да и со многими геймдизайнерами заочно знаком. Профи дерут немало, но если их правильно организовать, то может и выгореть. Очень прям желаю, чтобы у тебя все выгорело. Патетически заверила я. Я не фанат всяких игрушек, но все твое куплю». — Обещаешь? — я фыркнула. — Тю, ты еще сомневаешься в моей преданности? — Да как ты смеешь? Человек, который меня за ногу из воды вытащил. Сказал бы, что жизнью тебе обязана. Но без твоей помощи у меня было больше шансов выжить. Но все равно куплю. Если будет не слишком дорого, конечно. Теперь он сделался прежним. Тихо смеялся, расслабленно откинувшись на спинку стула и немного сутулись. Сейчас даже кашемировый воротник, явно недешевого, но очень стильного свитера, привычную картинку не портил. Аж на сердце горячо стало. Я запомнил свет. Тогда весь свой заработок шоу пока не трать. Чувствую, я скоро побираться пойду по всем добрым людям, потому что самостоятельно долго буду копить. Ну, это не от меня зависит. Я развела руками. Жить тоже на что-то надо. С работой, как видишь, у медийного лица полный швах. Балашихинскую красу я больше не рекламирую. Приглашениями на нормальные должности меня не заваливают. Обратно в телевизор вообще не хочу. Хотя Дмитрий Алексеевич пару простеньких вариантов и предлагал. Да я Эдик скоро вернется. Если решим наконец-то съехаться, то хочу хоть что-нибудь в нашу общую квартиру от себя купить. А то все он, да он. А, точно. Слава снова уставился в окно на бегущих прохожих. Так и знал, что вся твоя вера в меня будет заменена на диван и кухонный гарнитур. Нет-нет, ты важнее дивана. Я хлопнула его по запястью, отчего парень немного напрягся. Я просто тороплю тебя с решением. Упустишь инвестора, я на всякую фигню гонорар спущу. Торопиться пока не на что. Конкуренция со стороны гигантов огромная. Тут надо или сразу с размахом валиваться, или на их фоне тебя вообще не заметят. Кстати, чем завтра занята? Очень надеюсь, что ты сейчас что-нибудь предложишь, а то у меня полный вакуум в делах. Я уже на стены от скуки лезу. Слава снова о чем-то задумался, но из беседы больше не выпадал. Посмотрю, есть ли у меня окошко в расписании для на гарнитурной дамы. Это был... Замечательный день, самый лучший с момента посадки в Шереметьево, но ночь выдалась напряженной. Я бесконечно просыпалась, точно меня кто-то пальцем под ребро тыкал и вынуждал распахнуть глаза. А когда удавалось снова уснуть, виделась какая-то дичь, то изменяющий мне стонько Эдик, то смотрящий куда-то в сторону Слава, то наш ночной сумбурный поцелуй в полутьме бунгало с обдающимся тело жаром. Между нами двумя нет никакой двусмысленности, если я только сама в нее прямо сейчас не поверю.